Глава седьмая. Другие жертвы. Подходя к охотничьему павильону, Клэр замедлила шаг и оглянулась. На той стороне пруда статуя Актеона, терзаемого псами, отражалась в зелёной спокойной воде, как в зеркале. Клэр приглядывалась. Даже лорнет свой достала. «Что-то не так с этой скульптурной группой. Что-то странное». А ведь она столько раз рассматривала её вблизи. И кто воздвиг это подобие статуи парка Казерта, и сам охотничий павильон здесь, в русском дачном поместье? Большие светлые окна павильона были открыты. Клэр решительно шла по тропинке по берегу пруда, к дверям. Но внезапно услышала глухие удары и скрип. Она снова остановилась. Сам факт, что она, молодая женщина, ранним утром, в полном одиночестве без сопровождающих, идёт к павильону, где остановился мужчина, по сути, всё ещё не знакомец, хотя и спасший её жизнь честь. Однако всё же... Но Клэр никогда не была рабыни условностей. С Байером она тоже познакомилась сама. Сделав первый шаг в ситуации, когда прочие девицы просто выжидали бы и хихикали по углам. К тому же сейчас у неё были такие важные известия, но она всё же медлила и тихонько заглянула в открытое окно. Удар. Ещё удар. Охотничий павильон представлял собой обычное парковое сооружение — предназначенное для обедов и ужинов светского общества после весёлой охоты в окрестностях. Он состоял из длинного зала с камином, расписанного по штукатурке под античный мрамор, и кухни с печью и очагом, где прислуга готовила господам ту самую дичь, которую они подстрелили на охоте. В зале прежде из мебели находился лишь длинный дубовый стол на 12 персон со стульями, да старинные клавикорды у окна. Однако сейчас стол был сдвинут к стене. На одном его конце лежали стопкой книги и бумаги, стоял чернильный прибор. У окна помещалась походная складная кровать со свёрнутым серым солдатским одеялом. А у камина, за выцветшими китайскими ширмами, видимо, они сохранились в павильоне с прежнего времени, появилась медная сидячая ванна. На стуле... Рядом с ширмой была брошена одежда, чистые рубашки и жилет. Слуга графа, тот самый Вальдемар, накрывал на дальнем свободном конце стола утренний чай. Евграфа Комаровского Клэр увидела в центре зала. Обнажённый по пояс, он наносил удары кулаками в мешок с песком, подвешенный на верёвке к одному из канделябров высокого сводчатого потолка. Клэр видела нечто подобное в Лондоне. Таким манером тренировались обычно знаменитые английские кулачные бойцы в том виде боёв, что были так популярны в порту и в доках на Темзе. Это называлось бокс. С каждым могучим ударом генеральских кулаков мешок с песком раскачивался на верёвке. Канделябр скрипел, но держался. На спине Комаровского бугрились мышцы. Клэр увидела на его теле шрамы. Удары шпагой, след от пули на плече и на рельефном торсе большой, плохо заживший след ранения. Денщик Вальдемар, накрывая завтрак для графа, недовольно зудел. «И долго мы ещё здесь пробудем, ваше сиятельство? Право слово, прям как бы сурмане на биваке в сей дыре. Это и домом-то нельзя нормальным назвать. Что же это такое? Поселились вы здесь. Разве это по вашему положению? По чину вашему? По знатности?» «Отстань ты от меня, надоел». Евграф Комаровский нанес град ударов по мешку с песком. «Мне здесь нравится». «Ехали домой мы в Орловское, ваше имение, так славно в дорожной карете», — пел Вальдемар. «Семья-то вас, небось, давно заждалась. Эван, когда вы из Петербурга-то написали, что едете?» «Испруга ваша, Елизавета Егоровна, наверное, все глаза проглядела. И ни строчки вы ей не написали о причине столь долгой задержки». Почти неделю уж сидим на этих развалинах, точно филины библейские. А переехали бы в Зубалово, а? Ваше сиятельство. Уж как там, в Зубалове-то хорошо, привольно. Дом целый, помещичий снять можно. Уж если задержаться вам тут так необходимо. Зубалово гораздо дальше от... Вообще-то, это не твое дело, дурак. Чаю мне налей лучше горячего. И полотенце на моче обтереться. Только вас же беспокоюсь. «А вас, душа моя, болит, ваше сиятельство, Минхерц!» Вальдемар, щуплый блондин лет тридцати в бархатном ливрейном камзоле, что был ему велик и длинен, сплеснул руками. «Как вы есть не только барин мой, но и точно отец мне родной с тех самых пор, как вызволили меня из-за где сидел я по глупости юных лет своих и несчастливой фортуне. Так я неустанно пекусь о вашем здоровье и благополучии». Сыро здесь, и комары докучают вечерами. А в Зубалове-то такая красота, комфорт, диваны шёлковые. Убийство кровавое в сих местах совершено, а не в Зубалове. Комаровский боксировал с мешком, с песком всё яростнее. И на барышню, девицу юную, здесь напали. В барском доме только женщины, прислуга ненадёжна, труслива, а гампс... Не военный человек, он учёный, к тому же пожилой. Если что, опять, то... Защиты ей, им, никакой, если переедем отсюда. Они, барышня, иностранка, гувернантка, только уж далеко не девица. Я у прислуги узнал. У неё дитя было прижито от знаменитого на всю Европу стихотворца, лорда английского. «Заткнись». Евграф Комаровский круто повернулся к денщику. Ты чего язык распускаешь? Сплетни собирать опять побежал? Твое какое дело? Ну-ка, камзол долой, иди сюда ко мне. Чему я тебя учил? Вспомним сейчас. В стойку вставай боевую. Англичане это спаррингом называют. Бой учебный. Кому сказал «Живо давай», а то тебя с соплей перешибешь. «Я и так весь вами избитый, как сей мешок», взвыл Вальдемар. «Спарринг этот ваш, будь он неладен». Вы силу-то свою соизмеряете хоть немного, ваше сиятельство. А то так ведь и убить недолго верного слугу, который единственно только о вашем благополучии денно и нощно тревожится. Кто записочку в случае чего ей, англичаночки от вас? Дело-то житейское. Так я ласточкой с весточкой полечу. Клэр за окном смысла всей их беседы не поняла. Уловила лишь, что денщик о чём-то горячо просит своего господина а тот отмахивается от него, словно медведь от надоевшей мухи. В облике Комаровского при всей его военной выправке и грозном изяществе движений в ходе тренировки было что-то медвежье. Клэр поразилась его атлетическому телосложению, словно античная статуя Марса ожила. Под потолком павильона по сухой штукатурке неизвестным художником были намалеваны сцены охоты, а над камином, Картина античного сюжета об охотнике Актеоне. На левой фреске он мчался, стремглав от собак. На голове его вырастали рога. На правой собаки уже повалили его на траву. Вместо человеческой головы у него была уже оленья, рогатая. А собаки рвали его тело. Впивались клыками в горло. Клэр ощутила противный холодок внутри. От фресок для жутковатых или от того, что она осмелилась предпринять, заявившись сюда одна, без приглашения, к нему, к этому русскому. «Сори Гуд монинг!» «Сноска! Простите! Доброе утро!» Громко известила она их о своём присутствии. Денщик Вальдемар распахнул дверь павильона. Вытаращился. Евграф Комаровский увидел её. Она потом часто вспоминала выражение его сумрачного лица, которое словно... Или то были лучи солнца, сверкнувшие в его глазах. «Вы? мадмуазель, Вальдемар, проси нашу гостью войти. Я сейчас. В один момент». Комаровский скрылся за китайской ширмой, спешно одеваясь. «Вальдемар, не стой столбом. Проси, мадмуазель пожаловать. Мор с малиновой налей нашей гости. Угости, пока я...» Мадмуазель Клэр, выпейте малинового аршада». Русский, английский — всё вперемешку. Вальдемар сделал церемонный жест. «Прошу, заходите в павильон». Но Клэр благоразумно осталась снаружи. «Ваша Светла, Евграф Федотч, у меня очень важные новости, поэтому я и пришла», — оповестила она его. Комаровский возник в проёме двери, в белой рубашке, черном чёрном жилете. Галстук чёрный повязан наспех, свободно. Редингот свой он держал в руках. Смотрел на Клэр так, словно вообще видел не её, а светлый призрак. Дух лесной. Она сбивчиво начала рассказывать о том, что узнала вчера вечером. О ещё одной жертве изнасилования, которую надо искать на барской кухне. «Да, это очень важная новость». «Да, конечно, спасибо. Я тоже узнал вчера, что были и другие». Комаровский кивнул. «Осмотр тел вчера вам что-то прояснил?» Он рассказал ей лаконично. Обозначил главные детали, без ужасающих натуралистичных подробностей. «Я хотел вам написать сейчас. Утром прислать записку. Мадемуазель Клэр, вы пришли одна. Надо было хотя бы лакей с собой взять, потому что небезопасно гулять, раз в окрестностях бродят жестокие убийцы». Клэр раскрыла свой ридикюль и молча достала маленький французский пистолет. Показала ему. «Это меняет дело, конечно. Вы вооружились, похвально». Он смотрел на неё с высоты своего роста. «Умеете стрелять из пистолета?» «Умею». «Смею спросить, кто вас учил стрельбе?» «Байрон. Когда мы были в Швейцарии. Он многому меня научил в мои шестнадцать лет». «Ясно. Смею ещё спросить вас. Вы постоянно в чёрном. Вы носите траур по лорду Байрону, умершему в миссалунгах? Нет. Я ношу траур по своей дочери Аллегре. Она умерла четыре года назад в Равенне, пяти лет от роду. Я сам отец». Комаровский, казалось, смутился или смягчился. Выражение лица его вновь изменилось. «У меня...» Умерли сыновья младенцами. И дочка умерла от грудной простуды. Я знаю, что это такое. Какая душевная мука, когда они, малыши, уходят от нас, пусть и на небеса. Клэр глянула на него, но ничего не сказала. «Все эти дни, мадемуазель Клэр, я волновался о вашем самочувствии и хотел...» «Узнать подробности нападения на меня в беседке в целях дознания и розыска?» «Да. Вы в силах говорить на эту тему?» «Человек, который на меня напал, убил Аглаю и всю её семью», — сказала Клэр Клермонт. «Это произошло потому, что со мной у него не вышло. Это из-за меня все они погибли, потому что...» «Нет никакой вашей вины. Выбросьте это из головы. Идёмте». Евграф Комаровский повёл её от павильона. Обернулся к Денщику и сделал ему такой жест рукой — два пальца. Клэр не поняла его смысла. Денщик Вальдемар заморгал и затряс головой, мол, понял, будет сделано. Они шли по берегу пруда, показались канал и каменный мост. Комаровский осторожно расспрашивал её о событиях того вечера. И Клэр рассказывала ему, стараясь не упустить ни одной детали. Хотя что она видела? Ничего, никого. Птичку малиновку. Я на утро всё у беседки осмотрел, произнёс Комаровский. Там жидкая прибрежная грязь. Следы были, но они нечёткие, нечитаемые на земле. Просто видно, что была борьба. Вырванная трава с корнем, сломанные ветки кустов, сорванные листья. А вы его в тот вечер не видели? Нет. Когда я плыл к берегу, услышав ваши крики, напавший заметил меня первым. Он бросился бежать. Кусты трещали, это я слышал. Я подумал, что вы ранены, и... Я только об этом думал в тот момент. А ваши люди? Денщик и кучер? Они не успели даже с моста спуститься. Евграф Комаровский глядел на неё. Он понимал, о чём конкретно она его спрашивает. Что её так гнетёт и тревожит? Они вообще ничего не видели. Я забрал вас оттуда, вы были без чувств. Понёс вас на мост-карете. Клэр вздохнула. У неё словно камень с души свалился. Мысль о том, что её в ужасном, расхристанном, непотребном виде с задранными юбками видел только он один, этот человек, не была столь убийственной и стыдной, как прежние её великие опасения. Они дошли до барского дома. «Вы сказали, что жертву насилия зовут Агафья?» Комаровский вернулся к делу, за которым они явились сюда. «Я получил сведения лишь, что она дворовая вашей подруги. Имени мне её не назвали. Ещё мне сказали, что она не мая. Давайте сначала завернём в людскую, расспросим там. Если её в усадьбе сейчас нет, мы за ней пошлём и разыщем её». И они направились к отдельно стоящему флигелю, где располагались поварня и людская, усадьба Иславская. В людской, куда они зашли, Клэр даже растерялась. В помещении, набитом прислугой, царил весёлый лихорадочный садом, где всё существовало словно в едином измерении. Здесь месили тесто в катках, тёрли хрен, хрустели солёными огурцами и квашеной капустой, зачерпывая её в бочках в сенях. Спали в повалку на полу в углах на рогоже и на широких лавках. Били мух на чистой, выскобленной столешнице. Закусывали кашей, хлебали щи. Играли в орлянку и даже в жмурки. И никого не стесняясь, тискали сенных девок, шаря пятерней в пышных пазухах, домотканных длинных крестьянских рубах. Здесь чесали пузо, чихали от нюхательного табака, пудрили парики. Это делали молодые комнатные лакеи щёголи. Пришивали пуговицы, латали портки пили спитой чай из барского самовара и делали ещё тысячу разных дел, живя на народе, буйной ватагой. Но вся эта пёстрая жизнь мгновенно угасла, едва лишь генерал Комаровский зашёл в людскую. Все уставились на него. Встали. Воцарилось гробовое молчание. И Клэр Клермонт, англичанка, иностранка, внезапно поняла, как же народ русский не любит командира корпуса внутренней стражи. Народ не принимал генерала и сановника Евграфа Комаровского, полностью отторгая его от себя, вычеркивая его из своей простой жизни, что било до его появления в людской бурным ключом. Клэр ощутила, что и на нее, словно темная тень, легло сейчас это полное неприятие и отторжение генерала Комаровского от русского социума и гневные обличительные речи Юлии Борисовны были тому виной, и даже не подлый и жестокий удар женщины в живот офицером стражи. Дело заключалось в чём-то гораздо более глубоком и серьёзном. Лицо Комаровского было холодно и бесстрастно, когда он обратился к слугам. «Где дворовая Агафья, немая от рождения? И что вам известно о нападении на неё в мае сего года и учнённом над ней насилии? Народ в людской молчал. Смотрели в пол, отводили глаза, хмурились. Ответил им старик-повар. Сухо сказал, что Агафья здесь, на задворках. Чистит медную посуду песком и кирпичом, шпарит уксусом. Что хворост в лесу она более с тех самых пор не собирает. Да и никто из баб туда не ходит, боятся. А в людскую они Агафью не пускают по причине тяжёлого духа и вшей, что гуляют по ней табунами. Она немая от рождения, как я слышал, — сказал Комаровский. И вроде как вам всем ничего не рассказала. А как же вы узнали, что её изнасиловали? — Её пастушки нашли на опушке леса, — ответил старик-повар. Валялась она в траве, как скошенный сноп. Рубище всё её было в клочья на спине изорвано, как мальцы пастушат сказали. Избил её всю, блудодей, насильник, и шею ей свернул. — Шею свернул? Комаровский опешил. «Но она же... Живая она, сами увидите. Бабы народ живучий!» Старик-повар насупил мохнатые брови. «Что же это вы, ваше сиятельство? Избавите нас от всего лютого злодея и душегуба, али ли как?» Комаровский не ответил повару. Повернулся и пропустил притихшую Клэр вперёд, покидая негостеприимную людскую. Пока они огибали кухню, он кратко перевёл ей слова повара. Немую Агафью они увидели среди луж, у колодца возле корыта с песком и тертым кирпичом и кипящего на треноге котла с водой. Рядом с колодцем располагалась уборная, теплая, зимняя, которой слуги поместья пользовались только с декабря по апрель. Выстроили ее по проекту ГАМСа и приказу Юлии Борисовны щепетильной в вопросах современной гигиены. Из открытой двери отхожего места с дощатыми стульчиками воняло негашенной известью. Но вонь немую Агафью не смущала. И немудрено От неё самой заверсту несло так, что Клэр едва нос не зажала. И лишь английская привычка держать себя, словно ничего такого и не происходит, выручила её. От немой они так ничего и не добились. Клэр подумала, сколь неразборчив насильник в своих инстинктах если позарился на такое несчастное существо. Грязное, немытое, неполного разума, неопределённо какого возраста. Вокруг шеи Агафьи были намотаны тряпки, словно шарф. И это было странным в жару. Когда Комаровский спрашивал её о том, что с ней случилось в мае, она лишь таращила глаза и сипела. Комаровский оступился от расспросов и послал за управляющим Гамсом. Когда тот явился, попросил осмотреть несчастную. Гампс начал уговаривать женщину снять тряпки, намотанные вокруг шеи, но Немая отталкивала его руки от себя. Тогда Клэр решила ему помочь. Она тоже тихонько, ласково начала уговаривать беднягу и даже напевать в полголоса старую английскую песенку о милой Мэри Джейн, английской розе. Протянула руки своих грязным тряпкам и начала осторожно разматывать и снимать их. Когда тряпки упали, они увидели огромную синюшную опухоль на шее Агафьи под подбородком. Гамс, шепча своё любимое «О, Майн год начал осматривать шею и сказал, что у женщины сломана подъязычная кость и повреждена гортань. Клэр обратилась к Агафье, схватила себя ладонью за горло, запрокидывая голову а затем, как-то горничная вчера, постучала кулаком по своей ладони, показывая на живот и ноги немой. Немая заскулила, заплакала, закивала. «Это напавший её изувечил», уверенно заявила Клэр по-немецки из-за гамса. «Гортань! Но она же и так немая. Зачем он это сделал? В имении всем известно, что она немая, никому ничего не расскажет». Но напавший, судя по всему, этого не знал. Возможно, она видела его или что-то такое, что могло на него указать. Поэтому он пытался её задушить. «Он не из Иславского, из других мест», — ответил Комаровский. «Я тут думал, не из мужиков ли кто? Из крестьян или из дворовых сие вершит?» «Нет», — Клэр покачала головой. «Когда он повалил меня на землю у беседки, он наступил мне на шею и потом на спину. Он был в сапогах или ботинках. А крестьяне здешние, как я знаю, ходят с весны либо босые, либо в таких плетёных тапочках. «Лапти из лыка», — Комаровский смотрел на неё. «Христофор Бонифатич, прикажите немую отвести к лекарю в Одинцово за мой счёт. Я оплачу всё лечение, и ежели хирургию ей какую надо будет сделать срочно на горле». Гам скивнул. «Спасибо». «Сделаю, не откладывая». «С мая она бродит с такими ранами, в сгнивших прелых тряпках», сказал Комаровский Клэр. «А никому из слуг и дела нет. Плевать на её мучения. Благо она рассказать о них словами не может. Запах от неё. Так они даже в дом её не пускают к себе, брезгуют. Колупайся, как хочешь». «Дворовые холопы — люди жестокие друг другу и равнодушные. Им только барская милость Милада выгодна». И подруга ваша, барыня Юлия Борисовна, людьми своими в имении не особо интересуются. Как они живут, чем болеют. Хотя обожает заявлять, что знает, чем живёт наш добрый народ. Граф произнёс это с сарказмом. Клэр ему ничего не ответила. Они оставили Гампса с немой, а сами вернулись к людской. В воротах имения увидели денщика Вальдемара. Он приехал на своей пузатой низенькой кляче, Однако в поводу вёл двух гладких оседланных лошадей. Причём одна лошадь была с дамским седлом. Забрал их для графа на постоялом дворе. «Вторая жертва — молодая крестьянка из деревни Жуковка. В июле на неё напали, как я узнал», — объявил Комаровский и словно приказал. «Туда мы с вами, мадмуазель Клэр, сейчас и отправимся. Но путь не близкий. Жуковка — это владение ваших соседей, черветинских» у которых я и снял своё скромное жилище у пруда. Они знакомы вам?» Клэр вспомнила, что оба брата Червитинских, старший Павел и младший Гедемин, приезжали с визитом к Юлии, когда они только переехали в Иславской из Москвы, и присутствовали на музыкальном вечере, где Клэр пела обществу соседей». Там были все окрестные помещики. Но братьев Червитинских Клэр выделила особо. Гедемина из-за его редкой удивительной красоты и сплетен о том, что он является потенциальным женихом очень богатой невесты, за которую в преданное дают и Новоогорёва, и Кольчугина. Правда, невеста пока ещё не вошла в брачный возраст. А брата его старшего Павла, вследствие того, что... Ох, бедняга, Клэр вздохнула. Их отца, старого барина Антония Черветинского, она не видела и не знала. Он не покидал пределов имения, будучи серьезно больным. Все это она рассказала Комаровскому, пока тот осматривал придирчиво, как оседло на лошади, и надёжно ли дамское седло. Мадемуазель Клэр, вы умеете ездить верхом? – спросил он, выслушав ее чисто женский монолог про соседей помещиков. Умею. И снова смею спросить, кто вас учил в верховой езде? Горди, Байрон. Это очаровательно. По слухам, он был отменный наездник. Клэр вспомнила, как Байрон учил её верховой езде на Вилле И до этого. Ещё в Англии. Но по-настоящему она выучилась ездить на лошади в Италии, когда готовила похищение своей ненаглядной маленькой олегры из монастыря. Со дня смерти дочери она на лошадь больше не садилась. Однако сейчас храбро погладила гриву гнедой сонной кобылы, примиряясь как бы ловчеей и грациознее вспорхнуть в дамское седло. Комаровский снял по случаю дневного зноя свой серый редингот. Он был без перчаток. Отстегнул запонку, натянул маджет на кисть и в таком виде, закрытый, протянул ей свою руку, подсаживая в седло. Клер оперлась на его руку. Он сел на свою лошадь, бросил поводья. «Вы давно не катались, я вижу», — произнес он. «Вы освоитесь, потом возьмёте поводья. Лошадь очень тихая, не беспокойтесь. Я её сам пока поведу в поводу». Клэр решила, что надо им по дороге обсудить что-то, кроме верховой езды. «Вы прекрасно говорите по-английски, Евграф Федотч. Где вы научились, смею вас спросить?» «В Лондоне», — он обернулся живо. Два года прожил в всем славном городе, будучи депкурьером коллегии иностранных дел в молодых моих годах. Английский решил учить не по книжкам. Поселился в одной прекрасной семье на полном пансионе у честной вдовы. Жила она в Сохо с двумя очаровательными дочерьми. И они все учили меня английскому языку. Он улыбался уголком рта. И мальчишеская улыбка освещала его твёрдое лицо. «Вы и боксом увлекаетесь?» Там же, в Лондоне, постигал правила и приёмы бокса. Ходили мы всей нашей весёлой компанией с князем Репниным, графом Бобринским и капитаном, ныне адмиралом Синявиным, на бои между Джексоном и Рейном. Вы тогда, мадемуазели, не родились ещё. А поединки были знатные. Ставки взлетали до небес. Я боксёра Рейна себе в учителя нанял для спарринга. Жестокий он был учитель, но дельный профессионал. Полезная штука — бокс. Человеку моей профессии всегда пригодиться может. Лорд Байрон, как я в газетах читал, тоже боксировал? Да, он боксировал с армейскими офицерами. Вас он на свои поединки приглашал? Нет, никогда. Хотел бы я встретиться с ним на ринге. Я бы вас пригласил. Вы бы делали свои собственные ставки на нас. Это невозможно. «Байрон мёртв». Пауза. И она всё длилась. А я в Лондоне была только в раннем детстве, а затем приехала поступать в оперный театр певицей. Клэр выпрямилась в седле. искоса глянула на спутника. В пятнадцать лет хотела покорить сцену. «Вы бывали в лондонских театрах, Евграф Федотч?» «Во всех» и в ковент-гардене, где тогда пускали только в шёлковых белых чулках и пудренных париках. Я и су толдбее посещал из чистого интереса к уголовному процессу. Слушал разбирательства судебные, оглашение приговора. Вешали там преступников за убийство, за отравление, за фальшивомонетчество. Вздёргивали на виселицу. «А у нас четверть века при государе моём прежнем, Александре Первом, при котором состоял я в качестве генерала-адъютанта, смертная казнь вообще не применялась». «Это так. К слову. Чтобы вы знали. Чего бы вам ваша гневная подруга, Юлия Борисовна, не рассказывала?» Клэр поняла. «И эту тему лучше оставить». Разговор никак не клеился. Она решила прибегнуть к лести. «Генерал-адъютант — это ведь как правая рука и личный телохранитель? Вы грудью своего государя везде защищали? И от пуль тоже? Закрывали собой? А? Скажите. Может, когда-нибудь расскажу вам?» Он указал на деревеньку Жуковку, открывшуюся им с поворота дороги. «Но мы уже приехали. Дела впереди важные». Жуковка словно вымерла. На кривых грязных улицах, под палящим полуденным солнцем, никого. Во дворах у завалившихся избёнок стонут в лопухах куры, распластавшись крыльями в траве. Редко пробежит шелудивая собака с обрывком верёвки на шее, сорвавшейся с привези. «Страда началась, все в поле», — заметил Комаровский. «Спросить бы у кого про крестьянку Дарью Чичину и её семейство». Они с трудом разыскали во всей опустевшей Жуковке дряхлую старуху с клюкой, и та, шамкая, поведала им, что Чичины, сам большой и жонка, а также сынах и невестка с малым детём, в поле на дальних выселках, до берёзовой рощи ехать и потом повернуть в сторону раздоров. Туда они и отправились немедля, минуя поля, засеянные пшеницей и рожью, по которым редкими точками ползали жницы с серпами и мужики-косцы. Жертва вторая, Дарья Чичина, оказалась молодой матерью. Жницы послали их на край поля, где стояли телеги, и были сооружены лёгкие шалаши из веток и коры, как защита и от палящего солнца, и от дождя и ночной росы. Под присмотром свекрови Дарья кормила грудью ребёнка, которому, на взгляд Клэр, не было ещё и полутора месяцев. Ребёнок сосал материнскую грудь жадно. Клэр вспомнила, как она первые два месяца кормила Олегру сама. Какое это было удивительное чувство, когда девочка, наевшись, утыкалась личиком в её грудь и сразу засыпала. Крохотный, тёплый комочек, сытый и нежный. Как только Комаровский начал задавать молодой крестьянке вопросы о нападении, она прижала ребёнка к груди и словно окаменела. С мужчиной, тем более барином, важным господином, Она говорить об этом не желала. И не только стыд жгучий был тому виной. Клэр решила вмешаться. «Нападать на меня!» — она ткнула себя в грудь. «Тоже нападать! Шесть дней назад! Как на тебя! Я не видеть, кто! А ты видеть? Скажи, пожалуйста! Скажи мне! А то нападать другие тоже! И убивать!» Дарья Чичина ещё крепче прижала ребёнка к себе. Её свекровь смотрела на неё недобро. «Ты видеть кто?» — повторила Клэр пылко. «Нет, ваша милость, не видела. Он сзади. И мне назад. Бить меня!» Клэр указала на свой синяк на виске и ссадина на лбу. «Ты видеть? Он бить меня!» «А у тебя как всё быть? Скажи, пожалуйста!» «Скажи мне правда». Мы на покосе косили. Сморила меня. Дарья глянула на палящее солнце. Жарко было. А я ведь родила всего два дня, как тогда. «Ты? Родить? Только родить?» Клэр была потрясена. Она вспомнила свои роды, хотя они были и не тяжёлыми, и не долгими, в лет. Но она с постели не могла встать неделю. А потом ещё столько же... Еле ходила по дому. Аллегру ей приносила её сводная сестра, Мэри, жена Шелли. «Ты родить и работать? Поле?» «Покозже», — Дарья глянула на свекровь. «Барские мы, тягловые, барщина. Трава стояла богатая. Мы косили, а меня сморила. Упала я без памяти. Муж веток натыкал, плат до мной растянул». Когда я в себя приду, ждать им со свекром недосуг. И пошли дальше косить. Я долго лежала. Дитя заплакало, я опомнилась, поднялась, села, стала кормить дитя. Тут он на меня и набросился сзади. А где вы косили? спросил Комаровский, который слушал очень внимательно. В каком месте? Заливные луга под горой, где кладбище старое с часовней. Но это же поле. Открытое место, заметил Комаровский. Вокруг ни кустов, ни леса. И родичи твои косили лук. Как же насильник к тебе незаметно подобрался? Так что никто его даже не увидел? Наши косили уже далеко. С пригорка в лощину спустились. А трава высокая была, богатая на покосе. Трава колыхалась вокруг от ветра. Может, в траве он ко мне подобрался, как зверь дикий? Или глаза отвел? И что дальше случилось? С насильничал меня, лицом на повалил, прижал, по голове бил, как барышню, как ее милость, чтоб я караул не кричала. Я землю грызла. А ребенок? спросила Клэр тревожно. Он ребенок не трогать? Нет. Ты должна хоть что-то помнить, не отступал Комаровский. Скажи нам, не скрывай ничего. Не помню я ничего. Я как в яму чёрную провалилась. Юная мать укачивала дитя, которое начало тихонько хныкать. Не убил меня. Снасильничал, но не убил. И дитя не убил. С собой не забрал, не утащил туда, к себе, в темень. Благодарить я его должна. Клэр насторожилась. О чём она говорит, эта юная мать? Как странно. Благодарна, что не убил тебя? Комаровский покачал головой. «Хоть что-то вспомни. Голос, руки его, запах. Что он конкретно с тобой делал?» «Ничего я не помню, барин!» Со слезами в голосе воскликнула Дарья Чичина. И дитя ее от ее отчаянного вопля тоже закричала, заплакала громко. «Что вы душу мне бередите? Я уж и так... Я в колодец хотела кинуться». В семье-то чужой с таким жить. а и я. И муж опоганенный меня зрит. Как жить дальше? Только на кого я дочку свою оставлю? Помрёт она без матери. А так, хоть в колодец, хоть на косе удавиться, всё едино мне с тех пор. Ребёнок твой! Клэр схватила её за руку. Ты нет! Не думать! Не думать! Не сметь! Ты мать! «Ты кормить! Растить, дочь!» «Когда на тебя напали? Давно это было?» Задал свой последний вопрос Евграф Комаровский. «Первая неделя. С Петрова дня. Покос». «Начало июля», — сказал Комаровский Клэр, когда они вернулись к лошадям, привязанным на опушке Берёзовой рощи. «На Нему и напали в мае. На вас шесть дней назад. В конце июля, за три недели до того, напали на кормящую мать». Есть ещё одна жертва. Четвёртая. Ещё одна? Клэр чего то сильно испугалась. Как мне донесли, напали на неё тоже в июле. И кладбище старое там упоминалось. Любопытно. Топография места. «Мадемуазель Клэр, наше путешествие вас не утомило? Вы не устали? Если отправимся прямо сейчас, надо поскорее и с той бабой». То есть жертвой насилия поговорить. Я не устала. А куда надо ехать? Местечко такое здесь в этих благословенных местах. Барвиха, сказал евграф Комаровский, подсаживая Клар в ее дамское седло. Почтовая станция и трактир с номерами для проезжающих господ офицеров и лиц гражданского состояния. Там следы четвертой жертвы и предстоит нам с вами разыскать.